Наталья Павлищева «Клеопатра» Вопреки расхожему мнению, она никогда не была красавицей. Маленький рост, крючковатый нос, выступающий подбородок, неровные зубы. Но мужчины рядом с ней теряли голову и готовы были отдать жизнь за одну ночь с Клеопатрой. О ее любовном искусстве ходили легенды. Никто не мог устоять перед магией ее голоса и взглядов, ее острого ума и невероятной женской силы. В нее были без памяти влюблены три величайших гения эпохи Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний и Октавиан Август. В Египте ее почитали живым воплощением богини Матери Исиды, а в Риме ославили как распутницу на троне. Пиры Клеопатры затмили Лукуловы, роскошь ее двора не снилась даже римской знати. При этом последняя царица Египта свободно владела девятью языками, писала математические трактаты и была блестящим экономистом и мудрой правительницей. Новый роман от автора бестселлера «Княгиня Ольга» волнующий рассказ о любовных секретах, страстях и трагической судьбе величайшей женщины древнего мира, которой было тесно в рамках мужской эпохи, которой был мал даже царский трон и которая на целые тысячелетия обогнала время, навсегда вписав свое имя в историю.